«Кто там?» «Аленочка Андреевна, это Елена из благотворительного фонда». Глазок камеры на двери подъезда Рита залепила заранее, поэтому стояли без нервов, спокойно. «Какая Елена?» — голос бабки звучал подозрительно. «Мы с вами в парке познакомились, помните? Я обещала вашему песику гуманитарную помощь привезти». — Ой, не забыли! — подобрела. — Поднимайтесь, седьмой этаж. На лестничной площадке и в лифте никого не встретили. Старуха ждала подле открытой двери. Рядом пес, рыжий, недружелюбный. Бросаться не стал, но зарычал угрожающе. И бабка, как увидела Риту, сразу насторожилась. — Кто это с вами? «Методист наш и просто крепкая женщина». Напарница дружелюбно улыбнулась, показала на объемный пакет в ритинах руках. «Там двадцать банок и большой пакет сухого корма. Мне столько не утащить». «Надо же! Не обманули!» Почему-то с укором сказала старуха. И предложила. «Ну, проходите, чайку попьем». — Попьем, Алена Андреевна, — охотно согласилась напарница. Тем более мне поговорить с вами надо. — Куда поставить корм? — встряла Рита. — На кухню, пожалуйста. Тошенька у меня голодный. Сегодня только чай ел, а он его терпеть не может. — Понятное дело. Собачку благородных кровей надо премиумом кормить, — поддакнула Елена. Пес продолжал жаться к ногам хозяйки, на гостей поглядывал с видом, тяпну при первой возможности. Типичное помойное создание. А вот бабка впечатление бедной несчастной совсем не производила. Одета в дешевку, волосы под платочком, но в квартире вполне прилично. Паркет, недавно циклеванный на кухне микроволновка, даже кофемашина. Вечно эти пенсионеры прибедняются, а сами живут не так и плохо. И тут квартирка норм, и запасная берлога стоимостью в двадцать лимонов имеется. Да еще пахнет в доме не валерьянкой и нищетой, а туалетной водой явно не из дешевых. Рита повела носом, спросила «Диор?» Бабка смутилась. «Живанши». Это я себя в прошлом году побаловала, когда мэр прибавку к пенсии выдал. Вот нахрена в дешевый халат кутаться, но прыскаться при этом ароматом за многие тысячи. Прошли в кухню. Старуха хлопотала, разливала чай, метала на стол печеньки дешевенькие. Псина ее кривила морду перед плошкой с премиум-кормом. Не очень ты и голодный отметила про себя Рита, небось и про Чаппина врала. Тем более в шкафчике кухонном приметила и кофе дорогой, и печенье датское в жестяной банке, но им его хозяйка не предложила. Впрочем, не угощаться пришли, пора за дело браться. Рита всегда поражалась, насколько умил и легко получалось переходить от болтовни К главной теме. Новая напарница, интересно, как справиться?» Елена, хотя поднималась на этаж с видом очень испуганным, в квартире вроде с нервами совладала. И к плохим новостям, что на продажу старухиной квартиры выдана фальшивая доверенность, перешла ловко. Бабуленция ахнула. «Ой, а вы как узнали?» «Алена Андреевна, крепитесь! Моя напарница на самом деле не методист, а сотрудник органов внутренних дел». Рита сунула бабке в нос удостоверение, представилась. «Капитан Смолякова». Ну, а Елена начала заливать их вечную сказку. «Коли документ выдан и нотариусом заверен, остается единственный способ — мошенников опередить». Квартиру продать раньше них, а деньги перевести на безопасный счет. Рита молча пила чай, кивала, поддакивала. Незаметно фиксировала все возможные детали. В квартире, судя по полной тишине, никого. Реакции у старухи вроде правильные и естественные, привычные. Когда услышала, что нотариус домой придет, испугалась, а он не фальшивый может в нотариальную контору надо алена андреевна сурово встряла рита вы хотите по максимуму засветиться и время потерять и мошенников спугнуть нет но доверьтесь пожалуйста нам мягко попросила елена мы все сделаем так как нужно мы ваши друзья в руках она вертела блестящую слишком блестящую ручку, и по растерянным глазам старухи Рита поняла — та начала уплывать. Пока все по графику, до прихода нотариуса оставалось полчаса. Но тут вдруг показалось — половица скрипнула. Рита поднялась, резко открыла кухонную дверь. Пес сорвался с места у бабкиных ног Кинулся на нее слаем. Старуха от громкого звука, видать, вынырнула из транса, завертела растерянно головой. — Что? Что такое? Душно стало. Мягко сказала Рита. Выглянула в коридор. Никого. Елена метнула на нее укоризненный взгляд и снова принялась обрабатывать жертву. Но та, пусть голосок слабенький, вялый, на Риту рявкает, «Куда вы? Там у меня постель не убрана!» Раздражать клиента нельзя никак. Рита поспешно вернулась в кухню. Пыталась убедить себя, шорох случайный. Но Милка рассказывала про какой-то там закон, психологический. Если кажется, скорее всего, так оно и есть. Надо будет, когда подъедет нотариус... Незаметно из кухни выскользнуть и помещение обязательно проверить. Хотя, если засада, и разговор их пишут, рыпаться поздно. Утешало одно. Засады Рита чуяла нюхом. И прежде чем идти в подъезд, двор тщательно оглядела. Уверилась — чисто. Ни машин с заведенным мотором и затемненными стеклами — Ни праздных вроде бы алкоголиков или иных личностей, чьи личины, любят использовать оперативники. Но, может, подъехали после того, как они вошли в квартиру. Снова встала, подошла к окну. Нет, все буднично, спокойно. Раздался звонок в дверь. Ровно два часа дня. Нотариус не подвел. Рита пошла встречать по пути заглянула в гостиную, приоткрыла дверь спальни. Пусто. Кровать, правда, тщательно убрана. Интересно, зачем бабка врала, что не застелена? Но обдумывать, пока нотариус продолжает в дверь трезвонить, нельзя. Открыла, вежливо поздоровалась. Когда вела в кухню, коротко описала ситуацию. Тетушка просит оформить доверенность на племянницу. Нотариус, еще не старый, но посиделый и крайне замотанный, строго спросил, «Паспорта, правоустанавливающие документы готовы?» «Да, все есть». Рита знала, с черными поверенными милорд не работает. Но выбирает тщательно, чтобы не добрый дедушка, который может встревожиться, и никакая нибудь излишне бдительная дама. Обязательные вопросы, однако, задал. — Вы осознаете, что ваша племянница, Елена Витальевна Мокшина, получит полное право распоряжаться вашей квартирой? Бабка не подвела, закивала. — Конечно, я ей полностью доверяю. Он взял свидетельство о праве собственности, просмотрел, хмыкнул. — А кто это вам такой дорогой подарок сделал? «Если не секрет». Рита по опыту знала. Когда клиенту задают неожиданный вопрос, тот всегда теряется. Может вовсе сорваться с крючка. Елене бы надо сейчас самой инициативой завладеть, но та молчала. Похоже, тоже растерялась. Вот Милка бы никогда паузы в разговоре не допустила. «Хорошо старуха снова выручила». — Так это внучок мой, Дениска Богатов. Он за границу уехал, а нас продать попросил. — Обременений никаких нет по жилью? «Нет, — Нет-нет, риэлтора от покупателя все проверили. Наконец вступила Елена. Нотариус включил свой лэптоп, открыл рыбу доверенности, начал торопливо вносить данные квартиры и паспортов. Бабка вела себя молочинкой. Елена предварительно накрутила, что держать себя надо естественно. Разглагольствовала, что внучок у нее на хорошей должности в Америке, в Силиконовой долине. И Рита снова успокоилась. Помогла нотариусу подключить портативный принтер. Воткнула вилку в розетку. Бабка вполне себе твердой рукой подписала документ. Когда просил составить продавщицу в цветочном букет из трех красных роз и двух белых тюльпанов, Денис чувствовал себя форменным идиотом. Когда чуть не десять минут искал, куда втиснуть машину, не бесплатно, заметьте, а за 450 рублей в час, разозлился еще больше. И вот стоит, как дурак, у Пушкина со своими цветочками, Постоянно поглядывает в телефон, нет ли информации о Тане, а мимо только редкие прохожие бегут. Час дня — не самое популярное время для свиданий. Не удержался, сам позвонил Садовниковой. Та отчиталась. Все тихо. И тут его кто-то дернул за рукав. Резко обернулся подросток. Совсем сопливый, лет пятнадцать от силы. — Тебе чего? — Бабки гони. Изо всех сил старается крутым показаться. — А что взамен? — Флешку вам передать сказали, но бабки вперед. — Кто сказал? — Деньжата давайте или сдрисну. — А ведь грамотно придумано, — оценил Богатов, — отбирать силой. В самом центре и полицейский его он совсем рядом. Я точно не буду. Оставалось рискнуть. Достал конверт, спросил иронически. Пересчитывать будешь? Парень потянулся к деньгам. Денис удержал. Флешку сначала проверю, но подросток упорствовал. Мне сказали, из рук в руки и сразу валить. Только такой вариант. Не глупо, не глупо. Прислать курьера, очевидно, не имеющего отношения к делу, а к тому, кто его послал, парень точно не приведет. Он по виду быстроногий, сейчас рванет и растворится среди прохожих. Оставалось только рискнуть. Отдал конверт, получил флешку, поспешил обратно к машине. Прерывать парковку не стал — Завел мотор и немедленно подключил носитель к планшету. На экране дернулось, задрожало изображение. Полутемный бар. За стойкой — молодой мужчина. Несмотря на полумрак, лицо видно отчетливо. Ракурс странный, откуда-то снизу вроде снимают. Денис услышал мужской голос. «Привет, милорд». И в этот момент на его телефон явилось сообщение. Они пришли. Ругнулся. Видеозапись остановил. На экране телефона видел. Татьяна продолжает печатать. Двое. Одна из фонда. Вторая сказала, что методист. Корм принесли. Дьявол. Вот чувствовал, нельзя уезжать. И что теперь делать? Напечатал капсом. Сиди тихо. Только слушай, не высовывайся. Ответила. Ок, но слышно плохо. А-а, дверь в кухню закрыла. Понятно. Девочки обе растерялись. И Алена Андреевна, видать, решила оградить Татьяну. Может подумала, что та попробует тихонько выскользнуть и отправиться за подмогой. Денис запоздало признал, их план, конечно, хороший, но идеален он был лишь в части, как вызывать огонь на себя. Он считал, неужели с двумя бабами не справиться. Но в итоге Таня с Аленой Андреевной в квартире одни. И как сейчас поступать, непонятно. Про то, что парковку надо закончить, понятное дело забыл. Сразу дал по газам, на ходу включил навигатор. Дьявол, до квартиры целых 34 минуты. За это время может случиться все, что угодно. Он не успеет. Скорее всего, Алену Андреевну куда-то поведут. Подписывать доверенность или сразу договор купли-продажи. Велеть Татьяне, чтобы ни в коем случае себя не выдавала. И отследить их самому, от квартиры до присутственного места. Но успеет ли он к моменту их выхода из дома? А если да, то справится ли в одиночку? В квартире бы без проблем, а в какой-нибудь конторе мошенницы почуют опасность и скроются беспрепятственно. Одна из них — точно. Ошибки признавать тяжело, но ни секунды не колебался. Набрал знакомый номер. Валерий Петрович ответил сразу. «У нас проблема. Времени крайне мало», — сказал Денис. И короткими мазками обрисовал ситуацию. Интеллигентнейший с виду полковник отреагировал непечатно. Но дальнейших упреков и тем более нытья не последовало. «Адрес!» — рыкнул Ходосевич. Денис продиктовал. «Сам тоже езжай!» Опергруппа может не успеть. Гнал. Телефон постоянно держал перед глазами в подставке приборной панели. От Татьяны уже двадцать минут ничего. И, наконец, кто-то пришел. Вроде нотариус. Настоящий. Дьявол! Вот они что задумали. Одна с доверенностью теперь помчится продавать его квартиру. А вторая, конечно... Останется охранять Алену Андреевну, препятствовать ее контактам с внешним миром. Но им-то что делать? Отпечатал снова капсом. Ради бога, не высовывайся, ВП в деле. Все под контролем, сиди тихо, не спугни. До квартиры Алены Андреевны ехать еще 15 минут, а когда находился в паре кварталов, От Тани пришло новое сообщение. Нотариус поставил на доверенность печать, расписался, получил гонорар, выдал квитанцию и отбыл. Едва за ним захлопнулась дверь, Елена вскочила. — Вы куда? — слабым голосом спросила старуха. — Аленочка Андреевна, производственная необходимость. С вами пока моя коллега побудет но старуха вдруг проявила норов. — Какая необходимость? Я хочу знать, что происходит. Елена сделала страшные глаза и бросилась в коридор. Рита уверенно и крепко обняла старуху за плечи. — Не волнуйтесь, Алена Андреевна, ситуация под нашим полным контролем. Говорила успокаивающие слова, но саму захлестывала паника. На финальной стадии старики должны быть абсолютно безропотны и послушны, а у этой и глаза блестят, и вид такой, что немедленно сейчас возьмется звонить в полицию. Хреновый — это Елена, психолог, и гипнотизер хреновый. Милка куда лучше была. А бабка продолжает буянить. «Зачем вы меня держите? Пустите!» Рита усилила нажим, продолжала бормотать. «Не беспокойтесь, пожалуйста, все идет хорошо». Стол кухонный возле окна. Удерживала старуху, а сама наблюдала. И предчувствие нехорошее подтвердилось. К подъезду подлетел джип. Припарковался прямо на тротуаре. Водительская дверь распахнулась, оттуда показалась мужская нога. Но в этот момент из подъезда выскочила Елена, и мужчина из авто выходить не стал. Напарница бегом, хотя нельзя в их деле к себе внимание привлекать, бросилась к их неприметному деу, уселась, мгновенно тронулась с места, и джип рванул за ней. Рита, продолжая удерживать жертву одной рукой, выхватила телефон. — Надо срочно Елену предупредить. И тут услышала топот ног. Не отпуская старуху, резко обернулась. На пороге кухни — девка. И у Риты просто глаза на лоб полезли. С пистолетиком, смешным, травматическим, на пороге стояла та самая особа из стрима Фреда. Татьяна, как ее там, Садовникова. «Этого просто не может быть, но раздумывать и пытаться понять нельзя. В сложных ситуациях нужно действовать мгновенно». Рита отшвырнула бабку и, не раздумывая, бросилась на девицу. Врезать успела за долю секунды до выстрела. Пулька ушла в потолок, следующий удар планировался под подбородок, Но девка оказалась не промах, увернулась, сама попыталась ударить. Но что там ее карате из фитнес-клуба против опыта Риты, из СИЗО и колонии? Обрушилась на засранку со всей мощью. Била и успевала думать, как удивительно устроен мир. Они с этой Татьяной все-таки встретились. Может, Милка... Не просто гипнотизер, но и колдунья. Наворожила, чтобы их пути пересеклись. В пылу своей ярости совсем забыла про старуху. Та осмелилась, кинулась на Риту сзади. Уложить при желании можно обеих. Но только время, время! Рита оттолкнула бабку, убедилась, что Татьяна лежит на полу без движения. Убила или без сознания? Да плевать сейчас, о себе надо думать. Она кинулась прочь из квартиры. Никаких лифтов, вниз по лестнице бегом. Все вроде тихо, жалобные вопли старухи в спину не в счет. Но когда пробегала пролет между вторым и третьим этажом, в окно увидела — к подъезду подлетели три полицейские машины. Метнулась обратно. Лифт по случайному совпадению — Ее будто ждал. Влетела внутрь, нажала девятый, последний. В любом другом городе все шансы уйти через чердак, по крыше. Но в проклятой Москве, конечно, заперто. Миниатюрная Фомка всегда при ней. На бегу вытащила из кармана, ударила, сбила замок. Но минуту, пока возилась, потеряла. Едва ввалилась на чердак... За спиной шаги, мужские крики, не уйти ей. Все равно возьмут. Выбралась через маленькую дверцу на крышу. Вокруг дома черно, спецназ. А еще трое, уже здесь, совсем рядом, держат на прицеле. Что лучше? Опять долгие годы за решеткой. Теперь, раз рецидив, на строгом режиме. Или разом совсем покончить? Не сомневалась ни секунды. Подскочила к краю. Последние мысли смешные. Милка как-то сказала, даже в гробу надо хорошо выглядеть. А у меня не вышло. Жаль. И котят, селкирк Рексов, я никогда разводить не буду. Страшно прыгать. Но другого выхода нет. И шагнула в бездну. Девочек своих Милорд всегда держал на расстоянии. Да, в лицо знали, но и только. Никакой о себе информации. Все телефоны, с которых общался, исключительно левые. Номера на машинах тоже. С 14.00... Он ждал отчета от Риты с Еленой. Но ни в два пополудни, ни в три на связь они не вышли. В пятнадцать набрал сам. Один телефон вне зоны доступа, второй отозвался бесконечно длинными гудками. В процессе работы бывают, конечно, непредвиденные задержки. И ответить на звонок возможность не всегда есть. Но сейчас отчетливо понял. Девки прокололись. Зря он, конечно, выпустил на сложное дело неопробованный тандем, да еще в Москве. Жаль. Но что поделать? Не всегда финал карьеры, как мечтается, бывает фееричным. Ладно, закончим на прошлых, весьма неплохих достижениях. И милорд немедленно рванул в аэропорт. Билет приобрел по пути. Благополучно добрался до Шереметьева, Зарегистрировался на рейс до Мале. Без проблем прошел паспортный контроль. В чистой зоне в очередной раз открыл телеграм. Да, решение немедленно покинуть страну оказалось абсолютно верным. Пока сообщали только о самоубийстве... Одной из мошенниц, ранее судимой Маргариты М. Но в скудных кадрах новостного канала Милорд углядел. Вокруг убогой девятиэтажки развернут спецназ. Сразу резанула, почему подобная честь? Как могли успеть подогнать? И где Елена? Подумал досадливо, лучше по нас с крыши прыгнула, ей-богу. Ридко та жизнью тертая, болтать бы не стала. А Елену не зря столько лет в резерве держал. Ненадежный кадр. Если ее возьмут, а теперь наверняка не улизнет, начнет соловьем разливаться. Но что она сможет рассказать? Да, назовет красивое слово «милорд». Сольет его левый телефон. Опишет внешность, очень типичную, и без особых примет, но как это поможет его найти? В регистрационной палате все переговоры и расчеты вел дистанционно, разумеется, тоже защищенных номеров. Однако решение уехать, безусловно, правильное. Печально, конечно, что бизнес рухнул, скорее всего, безвозвратно. Но заработать получилось неплохо и все деньги ждут его за границей, на тех самых безопасных счетах, про которые его подопечные столь лихо заливали пенсионеркам. Богатов смог отследить Елену до регистрационной палаты, но самолично задерживать не пришлось. У Валерия Петровича действительно оказались обширные связи. Полиция приехала стремительно и сама приняла мошенницу, когда та предъявляла покупателям его квартиры подписанную Аленой Андреевной доверенность. Наблюдать или тем более вмешиваться не стал. Погнал к дому пенсионерки. Мельком увидел — полно полицейских, несколько скорых. Но его никто не остановил. Зашел спокойно в подъезд — И на площадке первого этажа застал ужасную картину. Татьяну, мертвенно-бледную, выносили на носилках. Сердце упало. Он кинулся к боевой подруге Танюшка. Она не пошевелилась. Глаз не открыла. Врач обозлился. — Отойдите, мужчина! — Что с ней? Она жива? — Не видишь, что ли? Головой вперед несем! буркнул санитар. Доктор милостивился, на бегу сказал «Подозрение на ушиб мозга. Не исключен разрыв селезенки. Везут в склиф. Умолял пустить в скорую. Разумеется, отказали. «Но это моя любимая женщина!» выкрикнул в отчаянии. Таня, ему показалось, еле заметно улыбнулась. «Тогда лучше в церковь сходи». — Помолись о здравии, — посоветовал санитар. Чуть вправду не отправился немедленно в храм. Но лишь сейчас, в безумной мозаике последнего часа всплыло. Флешка! Он ведь так ее и не досмотрел. Ни малейшего желания продолжать следствие не было. Самодеятельности на сегодня достаточно. Электронный адрес Ходосевича он знал. Сначала отправил файл, потом набрал номер. Что ему сказать? — Извините, Таня в порядке? — Все равно никогда не простит. Поэтому просто кратко объяснил, как к нему попала запись. Полковник буркнул. — Что, Таня? — Везут в склиф. я все сделаю для нее. — Как ты мог? — Ладно, она... Так и не выросла. Но ты-то взрослый, разумный человек, — отозвался полковник. — Сам рискуй, кальдурак. Но девушку зачем подставлять? Ответить Денису было нечего. — Ладно, файл сейчас посмотрю, — сухо сказал Ходосевич. И положил трубку. Просто изображение. Ни фамилии, ни других указаний. Снимают снизу, похоже, из кармана. Ролик очень короткий. Поздоровались. Тот, чьего лица не видно, протянул папочку. Его собеседник — конверт. Выпивать или беседовать не стали. Сразу разошлись. Ходосевич внимательно вглядывался в лицо того, кого назвали милордом. Молодой, смазливый, глаза осмышленые. «Смотрится очень в себе уверенным. На курьера не похож. Очень вероятно, он самый и есть неуловимый и расчетливый краб». Ходосевич взглянул на часы, 15.28. «Милорд наверняка знает, что его операция провалилась. Что сделает в подобной ситуации разумный и осторожный человек?» «Конечно! Попробует бежать!» Ходосевич открыл свою старомодную телефонную книжку, нетерпеливо пролистал и набрал нужный номер. Бизнес-класс пригласили на посадку минут десять назад, но милорд не спешил. Знал, если придешь по первому свистку, все равно застанешь у стойки очереденку. Да, пройдешь через отдельный гейт, и на борту немедленно предложат шампанское, но взлета приятнее ждать за стойкой бара, а не в самолете. Поэтому пошел к выходу, лишь когда его позвали персонально. Но неприметных парней у раздвижных дверей бизнес-зала внимания не обратил, разглядывал симпатичную сотрудницу, кто бегом бежала ему навстречу от гейта. «Быстрее, пожалуйста, ваш самолет улетает!» Успел оценить ее ладную фигурку и стройные ножки. А когда на ее глазах ему заломили руки, взревел от гнева. «Вот это невезение! Десяти минут буквально не хватило! И разве может российская Фемида достать уже после паспортного контроля?» Четыре месяца спустя. Итальянский язык Денис и раньше неплохо знал, а за три месяца жизни в Милане достиг в певучем наречии почти совершенства. Фабрицио, правда, уверял, его акцент для любого местного очевиден. «О, на русского не тянешь! Ганс или америкашка!» С Фабрицио Денис был знаком много лет, С прежних лихих времен, помимо парочки чисто криминальных историй, объединял их относительно честный бизнес. Из Италии в Россию гоняли виртуозные подделки под Гуччи, а от нас к ним — бриллианты. По документам оценочная стоимость занижалась многократно. Обманывая других, меж собой вели исключительно честную игру. И когда спустя годы снова встретились, Денис сразу выложил карты на стол. Заработать не откажусь, но деньги для меня в этом деле не главное. Вендетта хитро улыбнулся Фабрицо. В точку. А я-то думал, русские благородные красивым девушкам не мстят, подколол итальянский коллега. Я разве собираюсь ее убивать? Простодушно улыбнулся Денис, хотя очень сильное искушение имелось. Денис считал, за смерть отца и страдания остальных пенсионеров надо мстить жестко. Кое-что удалось. Убийца батяной подруги Натальи, Рита, мертва. Милорда успели задержать в Шереметьево буквально за минуты до вылета его самолета в Мале. Елена изо всех сил пыталась скостить себе срок, так что идейного вдохновителя охотно опознала и сдала с потрохами. Кто сделал то самое видео, что вбило еще один гвоздь в крышку гроба Милорда, выяснить так и не смогли. «Но Денис со Славиком предполагали. Один из руководителей твоей крепости. Ничего не скажешь, хитрец. И с Милорда получал гонорар за информацию о продавцах квартиры и его самого заснял на всякий случай. А когда поступил запрос, еще и на этом заработал. Да, мошенников стало чуть меньше». Но милашка, что очаровала и погубила его отца, по-прежнему оставалась на свободе. И Денис дал себе зарок. Ее тоже обязательно найти и покарать. Валерий Петрович держался с ним крайне холодно. Однако на след Людмилы Кормышиной выйти помог. Полковник сразу предположил. Из России та попытается скрыться при первой возможности. Рассекретили их в Есентуках. Ближайший международный аэропорт — минеральные воды. Самый простой путь — отсчитать один день от выхода стрима Фреда и проверить всех пассажиров, вылетавших за границу. Официальные расследование в данном направлении вести не торопились но приятель Ходосевича из Есинтуков проявил личную инициативу. Так Денис узнал, женщина, до чрезвычайности похожая на Милу, но с документами на имя Инессы Крюковой, 7 октября вылетела из минеральных вод в Ереван. В Армении у Валерия Петровича тоже оказались друзья. Они помогли отследить мошенницу до Парижа. Экстрадиция между недружественными теперь странами, конечно, существовала, но шансы, что Милу действительно арестуют и вернут, Ходосевич считал минимальными. Денис вылетел в Париж сам. Здесь тоже имелись приятели, и бывшие наши, и французы. Богатов предположил, что Франция... Для Милы не конечная точка, поэтому в первую очередь искал возможность отследить дальнейший маршрут мошенницы. И оказался прав. Через неделю Инесса Крюкова перебралась в Милан. Он последовал за ней. Уже знал, шенгенская виза в ее паспорте краткосрочная, поэтому первым делом... «Девушка должна задуматься о легализации. Вряд ли будет фиктивный брак. Скорее попробует действовать через университеты». Предполагал, что Мила своим интересам не изменит. Продолжит изучение психологии. Но вычислил ее в итоге через курсы итальянского языка. Записалась на стартовый уровень. Оплатила год обучения – Декларация о законности доходов в этом случае не требовалась и подала документы на студенческую долгосрочную визу. Денис подумал, Людмиле с ее нулевым практически итальянским наверняка одиноко в Милане. И однажды, когда Инесса вкушала гелато в кафешке неподалеку от своих курсов итальянского, Денис к ней подошел. «Вниманию симпатичного американца! Русскому языку меня мама научила!» Девушка явно обрадовалась. не тоже в Италии не слишком комфортно», — признался Денис и предложил. «Мы могли бы стать друзьями. Чужакам вместе веселее!» «А вы итальянские знаете?» «Конечно!» «Ну, тогда закажите мне что-нибудь, только не пиццу. Ее я могу и сама». Беззащитно улыбнулась Мила. Подозрения на ушиб мозга и разрыв селезенки не подтвердились. Так что долго разлеживаться Таня не стала. Отмахнулась от врачей, настоятельно рекомендовавших санаторий, и вышла на работу. Времена сейчас сложные. Серьезные заказчики на вес золота, так что место под солнцем упускать нельзя. Погрузилась в работу с головой. Редкое свободное время проводила в фитнес-клубе. Серьезные нагрузки врачи пока запретили, приходилось скучать на йоге. И с Митей. Мальчик донимал ее вопросами, где Денис? Таня отвечала, в Европе. Чем там занимается, не рассказывала. Митя упорствовал. — Но он вернется? — Вы помиритесь? Таня не хотела его обнадеживать, хотя по Денису сейчас понимала сама. Скучала. — Сволочь, конечно, и кабель, Зато с ним всегда непредсказуемо и ярко. Мама, конечно, на богатого зла отчаянна. И Валерочка так и не простил, что по его вине Таня едва не погибла. Но сама она настаивала. Решение о ловле на живца принимали вместе. И чтобы Диня поехал на Пушкинскую за флешкой, тоже она настояла. — Денис, конечно, неплохой парень, — соглашался отчим, — Но когда вместе два авантюриста, это совсем гремучая смесь. — Не волнуйся, не будем мы вместе, — отвечала Татьяна, — но без прежней уверенности. Пусть сволочь, но благородная, пожилым реально помог, безо всякой выгоды для себя, потратил на расследование кучу сил, времени, денег... Даже его личная квартира до сих пор в собственности Алены Андреевны. С пенсионеркой и ее смешным недоерком Тошкой Таня почти подружилась. Алена Андреевна не уставала повторять, какой Денис замечательный человек. Хотя и прошла его спецоперация не совсем так, как задумывалась. «Проще всего». Обидеться, затаить обиду на всю жизнь, — мягко убеждала пенсионерка. Но счастливыми бывают только те, кто умеет прощать. — Да я готова простить, — вздыхала Таня, — но Денис, по-моему, сам себя прощать не хочет. Из-за того, что изменил, и потому, что я в больницу попала из-за него. Богатов действительно держал дистанцию, и Мити звонил из Европы куда чаще, чем Таня. Что делать? Оставалось жить без него. Работа, дом, редкий отдых — обычная для матери-одиночки круговерть. В марте Садовникову вызвал шеф, спросил. — Тань, у тебя шенген есть? — — Остался? Только толку теперь с него. — Да тебе приглашение пришло. На промоушен-трейд-экзибишн. Про одну из самых представительных рекламных выставок в Милане Садовникова, конечно, знала, но с учетом нынешних реалий удивилась чрезвычайно. — А зачем я им там? — Написано так. Шеф нацепил очки. — Имеем честь пригласить учитывая выдающиеся заслуги нашей коллеги, госпожи Садовниковой. Перелет бизнес-классом, отель, питание, все оплачивают. Судя по кислому лицу начальника, ждал, предложит ему полететь вместо нее. Но Таня, конечно, захотела сама. В Европу, в кои-то веки. Соскучилась она и по неспешному интеллигентному старому свету, и по гостиницам пятизвездочным тоже. Мама с Валерочкой обрадовались, что она развеется. Настояли — с нянями не связываться, Митю они на свое попечение возьмут. Татьяна прилетела в Милан. Заселилась в отель, приняла душ, переоделась, вышла из номера — Побродить, наконец, по милым узеньким улицам и поужинать. А в холле Денис сидит, улыбается. И Таня поняла, насколько рада его видеть. Но, конечно, набросилась. Зачем огород городил? Просто позвать в Милан никак нельзя было. Он просиял. — Так ты бы ко мне не поехала. — Да и удобно. Командировка, отпуск тратить не надо. А когда ужинали в уютном ресторанчике, протянул ей визитку. Давай заново знакомиться. Она в удивлении разглядывала карточку. Ты теперь инвестиционный консультант? С какой вдруг стати? Жизнь заставила. Ну и куда советуешь деньги вложить? Приоритет по нынешним временам. «Недвижимость. Виллы. Эх, блин, жаль, мне вкладывать нечего. Скажу тебе по страшному секрету. Весь мой бизнес под единственного клиента. Он, точнее она, оказывается, давно мечтает приобрести виллу на озере Комо». «Ты нашел Милку?» «Конечно». И мы с коллегами ей помогаем с легализацией денег, с кредитом, потому что своих не хватает. Ну, и с выбором недвижимости. Ох! Таня залпом хватанула бокал Просека. Какой ты молодец! Почему? Я боялась, ты ее просто убьешь. Фабрицио очень советовал сначала найти хорошую горничную и лишь потом переезжать на виллу. Но удержаться Мила не смогла. Отправилась к себе сразу, как подписала документы. Первым делом в стеклянную гостиную. Распахнула портьеры, открыла панорамные окна. Над Комо очередной фееричный закат. Заходящее солнце прихотливо подсвечивает облака, по безмятежной глади скользят припозднившиеся кораблики, лучи отражаются от рынт. Мила не удержалась, взвизгнула от восторга. На ее вскрик мелодично отозвался дверной звонок. Побежала, открыла. На пороге фотомодель Аполлон в форме курьера. Вот где итальянцы таких набирают? В руках букет белых роз. Галантно кланяется, в глазах веселые чертики. — Синьорина, хотел бы я сказать, что эти цветы от меня. Улыбнулась в ответ, выдернула карточку. — От Дениса. — Теперь у тебя все в жизни будет правильно. — Это точно. Путь на вершину оказался долгим, но, наконец-то, судьба вознаградила. У нее лучший в мире дом, а, возможно, совсем скоро рядом с ней будет лучший в мире мужчина. Ей очень, очень нравился Денис. Тот тоже видела, на нее поглядывает с интересом, но ясно дал понять — Бизнес и личное не смешивает, а вот когда сделка завершится, тогда и про совместное будущее можно поговорить. Хотя уже сейчас, когда ездили по делам на его машине, всегда включал любимую песню Милы «Я всегда буду любить тебя». То и дело отвлекался от дороги, любовался своей пассажиркой. На этапе переговоров Мила осматривала виллу множество раз, но не удержалась, снова пошла обходить теперь свои владения. Спальня с видом на озеро, гостиная с камином, кабинет, две гостевые комнаты, тренажерный зал, огромная кухня. Фабрицио заверил. Прямо сегодня он, на основании покупки собственности, начинает оформлять для нее вид на жительство. — Я теперь итальянка? — задумалась Мила. Соседей ближайших она видела только мельком, и поглядывали местные снобы на нее с подозрением. Придется подлаживаться, льстить, очаровывать. Впрочем... Когда ты такая, как и они, тоже владеешь виллой, со всеми дружить не обязательно. А вот чему надо обязательно научиться, готовить что-нибудь итальянское. Раньше мило внимания кулинарии не уделяла, но не сомневалась, получится у нее неплохо. Начать, наверное, надо с кростаты, традиционного итальянского пирога. С чем Денису больше понравится, с заварным кремом или с рикоттой? Машины у Милы пока не имелось, но магазинчик, очень традиционный, с улыбчивым продавцом, от виллы в двух шагах. Быстренько изучила, что нужно для песочного теста и начинки, побежала на закупки. Обслуживал ее лично владелец. Съел, как положено итальянцу, глазами, уложил продукты в пакет, с любопытством спросил. — Синьорина, здесь у кого-то в гостях? — Нет, — улыбнулась мила. я тут теперь живу, на вилле Гварнери. — "Non с итальянского «быть не может», — эмоционально отреагировал продавец. — Почему? — смутился. — Ну... Вы так молоды? Не очень-то рад. Ничего, привыкнет. Поспешила домой. Долго возилась, сверяясь с инструкцией в интернете, но красота в итоге получилась на загляденье. Денису точно понравится. В холодильнике Мила обнаружила комплимент от Фабрицо, бутылку хорошего кьянти и ассорти сыров поужинала на террасе с видом на кому и прыгнула с разбегу в огромную кровать. Теперь тоже ее собственность. Ничего себе, какая огромная! Впрочем, вдвоем с Денисом будет в самый раз. Хотя играл Денис вроде открытыми картами, одного фабрицу не понимал. Русский партнер зачем-то настаивал — Ему обязательно нужно знать, в какой момент афера будет раскрыта. Итальянец пожимал плечами. — Да тебе какая разница? — А как это происходит вообще? — Хозяева вернутся? Ну, или им стуканет кто-нибудь в доме посторонние? — И что дальше? — Пойдут в полицию, предъявят документы на жилье. А потом? — Придет комиссия из муниципалитета, карабинеры и вышвырнут красотку. — Я хочу видеть этот момент. — Понятно, — усмехнулся Фабрицио, — «Вендетта!» — Тебе срочно или дашь девушке понаслаждаться? — Желательно побыстрее. — Вабене, Семью Гварнери здесь все знают. А Падрино, моей дочери, служит в местном муниципалитете. — Падрино с итальянского «Крестный отец». — Можем ускорить процесс? — Попробуй. Только обязательно меня предупреди. Хочу точно знать день и время. Спала мило крепко, сны видела сладкие, и просыпаться от настойчивого звонка ей совсем не хотелось. Но мелодичная трель продолжала настойчиво разливаться. Пришлось накидывать халатик и бежать открывать. Только десять утра. Кого принесло в такую рань? Распахнула решительно дверь и отступила. На пороге пузатый итальяшка в костюме. Рядом с ним суровая тетка Дылда, чем-то на ритку похожа. За их спинами еще двое незваных гостей. Карабинеры. Никто, очень странно для Италии, не улыбается. А когда попросили предъявить документы, ее саму разобрал нервный смех. Расправила плечи, с достоинством отозвалась. — Я Инесса Крюкова, хозяйка этого дома. Карабинеры сразу придвинулись поближе, а Пузан ехидно поинтересовался. — Вероятно, у вас и правоустанавливающие документы имеются. Итальянский мило понимала пока с пятого на десятое но возмутиться вроде бы получилось. — Конечно, имеются. Но по какому праву вы меня будете? Вламываетесь в мою собственность. — Да по такому, что сеньоры Гварнери эту виллу никому не продавали! — возмущенно провозгласила тетка. — Идите вы! — заорала Мила. — У меня договор, все документы, вот, нотариальный акт. Государственная регистрация в департаменте реестра недвижимости. Пузан принял из ее рук бумаги. Начал пролистывать. Пробормотал. Печать нотариуса вроде подлинная. И бланк реестра недвижимости как настоящий. Почти с восхищением подхватила женщина. Только принадлежит эта вилла семейству Гварнери. И никаких сделок по ее отчуждению они не проводили подытожил Пузан. — Да что за бред! Я сейчас позвоню своему риэлтору, — вскипела Мила. — Никаких проблем, — строго сказала женщина. — Вы вольны совершать любые действия, но на общественной территории, а чужую собственность обязаны покинуть немедленно. Мила, униженная, отчаянно несчастная, — Стояла у опечатанных ворот своей виллы. Совсем рядом, в свете весеннего солнца, серебрилось озеро Комо. По безмятежной глади скользили яхты, тарахтели прогулочные катерки. Она уже успела позвонить и Денису, и риэлтору Фабрицо, и в офис нотариуса. Никто не отвечал. Только банк где она взяла ипотечный кредит, оказался настоящим. Но дело финансистов — выдать ей деньги, и они сразу заявили, что никакой ответственности за чужой обман не несут. — Я буду жаловаться! — всхлипнула Мила, понимая, впрочем, насколько смешно звучат ее слова. Ей хотелось разнести в клочья чёртову виллу, уничтожить все вокруг. Уютные домики, благостное озеро, чужие яхты. Как назло, с одной из них песня, та самая, их с Денисом. «Я всегда буду любить тебя». «Яхта». Изящная, с трепещущими на легком ветру парусами, подошла совсем близко. Музыка стала громче, мило бросила яростный взгляд на палубу и остолбенела. За штурвалом, всего в десятке шагов от нее, Денис, а рядом с ним женщина с распущенными светлыми волосами в изящном белом платье. Рука Дениса на ее плече. И песня надрывается «Я всегда буду любить тебя». «Денис!» — в отчаянии прошептала Мила. Он, конечно, не услышал, а вот женщина неожиданно обернулась. И Мила попятилась. «Как это может быть?» — Она! Опять она! — Татьяна Садовникова. Грудь разорвало гневом. Мило схватила камень, размахнулась, швырнула. Не долетел, конечно, шлепнулся в паре метров от борта. С яхты и не заметили. Денис крутанул штурвал и двинул судно прочь от берега одной рукой управлял а второй нежно обнимал женщину ту самую что уничтожила жизнь милы в третий раз я доберусь до тебя прошипела сквозь зубы и вдруг услышала гражданка кормышина людмила васильевна резко дернулась рядом двое Несомненно, наших. В руках бумажка с печатями. Попыталась рвануться прочь, но реакция у мужчин оказалась отменной. Вы арестованы. А вот теперь она точно проиграла. По всем статьям.